Глава 10. Переезд Екатерины II в Зимний дворец, обновление улиц, новые здания, карусели, кадрили и призы, святочные игры и другие забавы двора, участие в танцах наследника, забавный маскарад, большое собрание Эрмитажа, пышность двора, придворный оркестр, солисты, искусство сановников в гримировке, алмазная комната. Диковинки Эрмитажа. Работы императорской шпалерной фабрики. Висячий сад и зверинец. Аллегорические статуи Эрмитажа. Бильярдная комната. Анекдот. Необыкновенная вежливость Екатерины II. Часы Ренгена и стасеровые. Различные античные изображения. Ложи Рафаэля. Собрание гем-монет и стампов. Библиотека Лужков. Анекдоты о нем. Клубы, подлые поступки, карточная игра и азартные игры, анекдоты о них, английский клуб, коммерческое общество, танцклуб, музыкальный клуб, роскошь и великолепие домов наших аристократов, дворянские бани, общество гостиных, дешевизна жизни, обилие медной монеты, анекдот о шумском, чекан медных денег, первые ассигнации, упадок денежного курса, евреи – подделыватели монеты, шкловские фальшивые ассигнации, графы Зановичи – распространители фальшивых денег, суд над ними и их судьба. С переездом императрицы Екатерины II в Зимний дворец смежные с дворцом улицы и площади стали украшаться и отстраиваться. Царицын луг был обращен в огромный сад с множеством беседок для государыни и отдельных домиков и кухонь, в которых гуляющие могли готовить себе кушанья. Вслед за этим стали устраивать Адмиралтейскую площадь. В это время половина места по Невскому от полицейского моста до Малой морской после сломки бывшего тут дворца была подарена императрице оберполисмейстеру Чечерину, и им уже выстроен дом, существующий и до сих пор. Дом бывшего Косяковского, теперь Елисеева. Другая половина, от Большой морской до Малой морской, оставалась незастроенной до 1804 года. С другой стороны дворца к Неве, берег которой был укреплен деревянным парапетом в 5 футов высоты, начатое еще в 1754 году строение гранитной набережной, приводилось к окончанию. Для гранитной набережной вбивали под водой сваи в половиной сажени. Сплошь одна возле другой, на три сажени в ширину. На них клали ростверг, потом фундамент из пудовской плиты в две с половиной и три сажени, а верх одевали гранитом на одну сажень выше самой высокой воды. Парапету дали два с половиной фута вышины и одну с половиной толщины, а тротуару сажень в ширину. Общая длина набережной к 1788 году была три версты. В это же время принялись за важную постройку к луговой стороне дворца. Нужно было маскировать конец Невского, выходившего к Адмиралтейству. Дома были строены лицом на проспект. Следовательно, все надворные строения были на стороне, ближайшей к дворцу. Так что из окон императрицы открывался самый некрасивый вид. Она приказала строить полукруглый дворец из трех соединенных домов. с тремя воротами, над которыми поддерживались двумя мраморными колоннами портики. Одна часть этого колоссального здания была подарена государыне графу Брюсу, который был тогда петербургским губернатором. Другая отдана была флигель адъютанту Ланскому. После смерти последнего постройка снова была куплена императрицей. Впоследствии эта часть принадлежала Кушелеву, а после смерти его поступила князю Волконскому. Большой миллионы в это время дано новое направление и начаты постройки богатых домов, от которых она и получила свое название. Прежде эта улица была проведена искривленной линией от первого почтового дома, нынешним мраморный дворец, и называлась сперва Троицкой. Потом, застроенная деревянными домиками немецких мастеров, она называлась Немецкой и послегреческую. Так обстроились смежные с дворцом места и открылась нынешняя обширная дворцовая площадь, на которой в царствовании Екатерины устраивались народные праздники, били фонтаны вина и ставились жареные быки. Вокруг всего дворца были поставлены железные грелки, точно такие же, какие и теперь находятся у Большого театра.